Глава 4. Коротко стриженные волосы уже подернулись сединой. На лице практически не было морщин, и только руки выдавали настоящий возраст своего хозяина. На нем была отличная броня, пусть и не мифриловая, но я прекрасно ощущал, что на броне имеется довольно сильное зачарование. Сейчас эта броня мало чем отличалась от мифриловой. Пояс мужика был увешен метательными ножами, а в руках он держал слегка удлиненные кинжалы. Ближник, который не прочь поиграть с монстрами в прятки. Могу поспорить, что этот мужик обожает ставить ловушки, а его способности связаны или с сокрытием, или с обнаружением скрытого. Очень редко можно встретить таких игроков, слишком сложно им приходится в подземельях. Они сильны против одиночных монстров, боссы, элитники и так далее, а вот мелочь может их очень сильно потрепать. Крайне интересные личности состоят в командовании корпусом. Так здесь нет никаких монстров. А я не просто гуляю, а проверяю территорию торгового квартала. В прошлый раз я в последний момент успел спасти девушку, которая заткнула уши и не слышала тревоги. Вот и решил, что сейчас вполне может произойти нечто подобное. А вы сами почему не уничтожаете монстров? Насколько я вижу, элитный игрок... а решили просто следить за мной. И следить, честно говоря, дерьмово. Я сразу же обнаружил вас». Мой ответ явно не понравился мужику. Он нахмурился и даже крепче сжал кинжалы. Нервный дядечка попался. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Обычно люди представляются при встрече, они пытаются сразу наехать». Как правило, это должна сделать сторона, проявившая инициативу, в данном случае вы. Базовые правила этикета, которые преподают детям даже в обычных школах. Едва уловимые движения, и в мою сторону полетел один из ножей скрытника. Расстояния между нами были минимальным, но все равно я успел напитать доспех духа по максимуму, даже несмотря на то, что нож пролетел буквально в паре сантиметров от правого виска. Этот идиот решил напугать меня таким образом. А вот я совершенно не хотел никого пугать, и мой нож ударил скрытника в грудь. Доспех духа не смог пробить, а вот самоуверенности мужику явно поубавил. А он чего думал, что один умеет ножичками разбрасываться? Для этого мне даже не нужно делать лишних движений. После извлечения из пространственного кольца нож сразу же оказывается в руке. Мне можно тупо начинать делать бросок и только в самом конце доставать нож. В принципе, именно так я сейчас и сделал. Поэтому мужик и охренел. Неплохо. Признаю, что кое-какие навыки у тебя имеются, но этого определенно будет мало, чтобы противостоять мне. Слушать я перестал примерно половине Напитал тело по максимуму, И совершил всего один короткий рывок, чтобы оказаться за спиной у скрытника и поднести к его горлу лезвие чекана. Но в эту игру могут играть двое, и через мгновение я уже оказался в роли жертвы. Теперь мою шею холодил клинок. Постепенно он начал продавливать доспех духа, что говорило о силе этого человека. Он уже давно стал элитным игроком, и сейчас демонстрировал разницу в силе между новичком и ветераном. Вот только я был далеко не простым новичком. У меня имелись козыри в рукавах, вернее, где-то в районе администрации. «Слияние», — произнес я, и Тита мгновенно оказалась рядом. Защита тут же возросла, тело покрыли серебристые чешуйки, и клинок скрытника замер. Теперь он был не в состоянии пробиться через мою защиту. Оружие исчезло у меня из рук, и я атаковал голыми кулаками. Первые два удара пришлись по корпусу скрытника, а остальных он избежал, отпрыгнув в сторону. «Достаточно. Я вижу, что ты достоин звания элитного охотника», заговорил мужик, поднимая руки в примирительном жесте. «Меня зовут Антон Евгеньевич. Я отвечаю в корпусе за кадровую политику, и такие люди, как ты, нам нужны. У меня будет к тебе несколько предложений о продолжении работы на корпус после истечения срока основного контракта». Скоро пришлю к тебе людей с этими предложениями. Ознакомишься и дашь ответ. А теперь уничтожь всех прорвавшихся монстров, пока они не разгромили корпус. Сказав это, Антон Евгеньевич исчез. Так бы могло показаться простому человеку, но я все еще находился под усилением, и поэтому смог увидеть, что он просто очень быстро двигался. А не тот ли это Зайцев Антон Евгеньевич? о котором мне рассказывала Жанна. Вроде все сходится. В таком случае понятно, почему он мне сразу не понравился. Человек с гнильцой. Он явно затеял эту проверку для каких-то личных целей. Интересно, он пошел бы до конца, если бы я оказался слабее? Убил бы или просто преподал хороший урок на всю жизнь, оставив инвалидом? Подобное никогда не забыть и не выкинуть из головы. «Сам еще не понял, что это было, но лучше не будем рисковать разделяться. Противника мы уже хорошо знаем, поэтому давай работать под слиянием. Не оставим у ни единого шанса», — сказал я Змейке, и, не став убирать усиление, бросился на поиски врага. «Сейчас мне необходимо было выпустить пар, и монстры для этого подходили лучше всего. Даже не буду сразу убивать у мертвей, сперва разберусь со всей мелочью». Боря и Кай вовсю резвились, а я все никак не мог выкинуть из головы встречу с этим странным человеком. После нее я могу спорить на что угодно, что идея проверить меня таким образом принадлежит именно Зайцеву. Мне вообще показалось, что он реально мог убить, просто перерезать горло и бросить истекать кровью. Но со мной ему точно не справиться. Теперь нужно быть еще внимательнее и смотреть не только по сторонам, но и над головой. и под ногами. С полной зачисткой корпусом мы справились минут за сорок. Все это время сирена продолжала выть, а монотонный голос дежурного навевал тоску. Мертвяков оказалось не так много, просто расстояние между открывшимися порталами было довольно большое, и мне пришлось побегать, разыскивая вторженцев. Сопровождение у мертвей было очень шумным, и порой мне удавалось найти их именно по этому шуму, всего я насчитал 12 порталов. Это 12 у мертвей и несколько сотен мертвяков особого назначения. С шестью порталами разобрался Кай, с четырьмя – Боря. Мне досталось всего два, но я совершенно не переживал по этому поводу. Оба раза, когда я разбирался с монстрами, собиралась целая делегация, чтобы посмотреть на меня в деле, оценить навыки и все такое. И я не разочаровывал их, буквально разрывая мертвяков на части голыми руками. Когти, полученные от следующего уровня слияния с титой, отлично справлялись с мертвой плотью. Впрочем, и кости не были для них проблемой. Только для самого у приходилось доставать оружие. Мне совершенно не хотелось копошиться в этих отвратительных тушах, собранных из останков множества тел. К тому же энергетические центры у них были надежно спрятаны. Не повезло, как с первым умертвим. «Представление окончено, можете расходиться!» выкрикнул я, когда увидел Дарью, показывающую мне оттопыренный большой палец. Люди из отряда Альфа осмотрели корпус и убедились в этом. Через несколько секунд после моих слов прекратила работать сирена, и корпус начал возвращаться к своей привычной жизни. Послышались сирены экстренных служб, а мне здесь уже нечего было делать. Экзамен был пройден, и что будет по его итогам, я не знал, оставалось только ждать. Надеюсь, что Василий Иванович вернется раньше, чем будет принято решение по мне. Не хватало еще, чтобы кучка напыщенных идиотов, вроде того же Зайцева, решили, что можно засовывать меня в самую задницу. Силу они мою видели, и подобное нельзя было исключать. Ну да ладно. Думаю, что до возвращения Сахарова смогу как-нибудь продержаться. Его и Петьки не было уже достаточно долго. Скоро должны появиться». «Ты сейчас где?» – спросил я у сержанта, когда он поднял трубку. «Я как раз рядом, скоро буду. Дождись меня!» Сержант был в своем любимом кабаке. Так почему бы и мне не пропустить вместе с ним пару кружек пива? А заодно расспросить о технике, что умеет отпугивать духов. Пора мне взяться за нее всерьез и исключить любую возможность проникновения в дом. Да и себя обезопасить от таких тихушников. Австралия, 20 километров от побережья «Василий Иванович, вы уверены, что нам необходимо следовать за господином Сумидзо?» Спросил Петя, когда выдалась минутка спокойствия. С того момента, как они ступили на землю Австралии, им приходится сражаться практически непрерывно. Под действием пятиуровневого подземелья здесь изменилось абсолютно все. Теперь даже сама Земля пытается убить каждого, кто окажется на ней. Петька слышал, что и до катастрофы Австралия была самым недружелюбным континентом для человека. Местная флора и фауна всегда была не прочь забрать чью-нибудь жизнь. А сейчас это готовы сделать абсолютно все, начиная от маленькой букашки, которая способна подчистую высосать всю кровь из взрослого человека, и заканчивая исполинскими плотоядными насекомыми. Некоторые порой вырастают до немыслимых размеров. Батя показал Петьке видео, где один такой паук синего цвета разбирается с целой армией Орды, уничтожая сотни тварей одним плевком яда и разрывая боссов на части мощнейшими жвалами. Уничтожить этого паука удалось только благодаря пяти элитным боссам, которые напали на него одновременно. Петька еще никогда не видел сражения столь сильных созданий. Он ощущал их чудовищную мощь даже через объектив камеры. Невероятная магическая сила и чудовищные физические возможности. Пять представителей разных рас, сплотившихся вместе против человечества. Орки, эльфы, драконы, дворфы и гиганты. Последние хоть и отличались своими размерами, но были заметно слабее остальных рас, но это касалось только их обычных воинов и боссов. Но именно гиганты возглавляли Орду. И все это благодаря силе их элитных боссов. Они заметно выделялись на фоне остальных рас. Решающую роль в битве с исполенским пауком сыграл именно босс-гигант. Он применил какое-то умение и смог сравняться в размерах с пауком, после чего сковал его движение, что позволило остальным обрубить пауку лапы. А финальную точку в этом сражении поставил гигант, вырвав у паука жвалы и воткнув их ему в голову. после чего взор гиганта обратился на снимающую его летающую машину. Он посмотрел прямо в камеру и что-то пророкотал на неизвестном людям языке, после чего в руках босса появился колоссальных размеров меч, и он принялся отрубать голову поверженного паука. Гиганту потребовалось ударов двадцать, чтобы справиться с броней синего гиганта, после чего он с победным кличем испробовал плоти поверженного врага. На этом ролик заканчивался. Съемка велась сразу с нескольких беспилотников, поэтому удалось снять эту бойню с разных ракурсов и в итоге смонтировать потрясающий ролик. Подобное нельзя увидеть ни в одном фильме. И вот теперь они сами оказались на земле Австралии для того, чтобы сопроводить еще одного монстра, призванного учителем Василия Ивановича. Исполина больше любого увиденного Петькой Небоскреба. «Невероятная мощь!» И этот монстр был призван лишь для того, чтобы сдерживать Орду, не позволить ей покинуть австралийский континент и расползтись по всей планете. Только оказавшись здесь, Рюмин понял, насколько опасна Орда. Эти монстры не боятся абсолютно ничего, даже при виде Исполина они не испугались и постоянно пытаются атаковать их отряд. Особенно тяжело сражаться с дворфами и эльфами, Первые отлично управляются со стихией земли и подготавливают идеальные засады, нападают на своих врагов, просто выскакивая из-под земли. Ровная поверхность, покрытая густой травой, в одно мгновение может превратиться в могилу для неосторожных игроков. Отряды дворфов разворачиваются буквально за несколько мгновений. Своими топорами они способны пробивать даже самую крепкую броню. Здесь может помочь только мифрил и напитанный под завязку доспех духа. Петька уже сам получил несколько ударов по защите, и один даже смог сбить доспех духа. Ноющая боль в левом предплечье прекрасно напоминала об этом. Благо, что в отряде был сильный целитель. В противном случае Петька мог остаться без руки. Но дворфы были цветочками в сравнении с эльфами и их луками. Стрелы сыпались на отряд непрерывно, не позволяя расслабиться ни на мгновение. Пусть урон от них был гораздо меньше, чем от тех же топоров, но количество превосходило все мыслимые и немыслимые пределы. Укрыться от дождя и смертоносных стрел они могли только во время коротких привалов. Василий Иванович вместе со своим учителем создавали защитный купол, который останавливал все стрелы и отгонял от лагеря местную живность. Но стоило им только начать движение, как дождь стрел возобновлялся. Под таким обстрелом Тяжелее всего приходилось целителю и стихийникам. Последние уже были ранены по нескольку раз. Задача отряда состояла в том, чтобы сопроводить стражи на место дежурства. Располагалось оно сотни километров от берега. Именно такой промежуток удалось отбить человечеству у Орды. Можно сказать, что эти сто километров были буферной зоной. Орда не могла продвинуться дальше, но и люди не могли отвоевать себе больший участок суши. За удержание этих границ отвечал Сумидзо Такеши, человек, который пугал абсолютно всех своей силой. А при личном общении выяснилось, что это добрейший человек, невероятно уставший и одинокий. Он взвалил на плечи непосильную ношу и уже на протяжении десятков лет благодаря своей силе дает человечеству время, чтобы накопить достаточно ресурсов и ударить по монстрам. И не попытаться, а гарантированно отбить свои земли. Петька знал совсем мало о планах мирового правительства, но он был уверен, что готовится наступление на Австралию. Наступление на Орду с целью навсегда выкинуть интервентов с планеты и закрыть пятиуровневое подземелье. То же самое планируется сделать и с Гренландией, но позже. Муравейник на Северном острове не представляет такой опасности, как Орда. Насекомые тупо не могут покинуть остров, а вот ордынцы способны создавать корабли. После того, как пал один из защитников периметра, Орде потребовалось всего несколько часов, чтобы притащить на побережье заготовки и собрать целую флотилию из боевых кораблей. Впервые за историю блокады объединенный флот вступил в морское сражение с разумным противником. До этого момента они уничтожали только тупых монстров-переростков. И сражение оказалось не таким легким, как могло показаться. Современная система вооружения против магии Орды. Человечество одержало победу в этом сражении, потеряв два десятка боевых кораблей. И это доказало, что Орда может подготовиться еще лучше и прорвать блокаду. Сейчас люди могли только сдерживать Орду. И сдерживать ее благодаря исполинам сумидзо Василий Иванович проигнорировал вопрос Петьки, видимо, просто не услышал его, отбивая очередной залп и стрел. «О чем задумался?» – спросил у Петьки легионер, отбивая сразу четыре стрелы, три из которых предназначались Рюмину. Петька не успел ничего ему ответить, заметив движение почвы. Вложив в копье максимум, на который он был способен, нанес сильнейший энергетический удар. Столб энергии шириной в несколько метров ударил в засаду дворфов и уничтожил ее, а Петька едва не потерял сознание, принявшись спешно восстанавливать растраченную магическую энергию. «Дырокол проделал очередную дыру в земле», констатировал факт легионер и сбил еще пару стрел. «Наш путь можно легко отследить по таким ямам. Отлично придумано, мы точно не потеряемся». Последние слова легионера потонули в громогласном реве Исполина. По глазам ударила ярчайшая вспышка, а через несколько секунд раздался грохот взрыва и пришла ударная волна, едва не сбившая Петьку с ног. В следующее мгновение все звуки резко исчезли. Раздался голос учителя Василия Ивановича. «Всем отойти мне за спину, к нам пожаловали элитные боссы». «Сражаться с этими ублюдками будем только мы, с моим мальчиком. Они ответят мне за смерть Хидари и Тотору». После этих слов Петьку буквально парализовало. Он не мог пошевелиться, настолько чудовищным оказалось давление силы сильнейшего человека на земле. В одно мгновение над отрядом возник защитный купол, который подернулся рябью, когда из него вылетел сухонький старичок, вооруженный парой коротких клинков. Петька смог уловить только момент выхода Сумидзо Такеши из-под купола, а дальше он размазался тусклым пятном и исчез. Даже элитный игрок не мог уследить за движениями этого человека. «Не расслабляемся! Неужели вы решили скинуть все на старика?» Тяжелая рука батя легла на плечо Рюмина, освобождая его от давления. «Нашей задачей будет всякая мелочь. Там несколько сотен элитных монстров и обычных боссов. Эту шушуру берем на себя. Чего так уставились? Любой из учеников за Такеши в первую очередь учится, как справляться с давлением его силы, иначе он в одиночку убивал бы всех монстров, а мы так и не смогли стать сильнее. А теперь живо построились, покажем орденцам, чего стоит отряд Батии!